Глава 25. Почувствуйте разницу. И тут меня осенило. Ментальная привязка. Мы оказались слишком далеко друг от друга, и она сработала. До этого случая Хиба всегда был рядом. И я, похоже, настолько привык к этому, что совсем позабыл об этой особенности. «Вы сможете улететь оттуда?» — первым делом спросил я, как только Карло закончил подключение «Зелёного великана» к медицинской системе, и тело того наконец-то перестало изгибаться от непрекращающихся волн судорог. «Да», — просто ответил робот, а потом, видимо, уловив мой вопросительный взгляд, решил немного расшифровать. «Наверное, ты не знаешь, как работает ментальная привязка. Она не убивает, просто мучает» чтобы потом хозяин мог найти своего беглого раба и наказать сам. Если бы она работала более кардинально, то кто бы компенсировал моральный ущерб владельцу? Получалось бы, что тот и собственности лишился и возможности отыграться за это. Да менталистов бы исками завалили, вот они и перестраховываются. Интересная информация, я вот даже не знал. Почему-то я был уверен, что сбежавших рабов ждет именно мучительная смерть. Впрочем, учитывая, что я изучал эту информацию буквально пару минут, да еще сразу после спасения Смираха, неудивительно, что не стал тогда глубоко копать. И хорошо, что Хиба не умрет, А боль, ее можно перетерпеть, уж я-то знаю. Кстати, что-то робот разговорился. Неужели и его эта ситуация умудрилась достать? Что случилось? Пристально глядя на экран, и как будто пытаясь перенестись сквозь него за миллионы световых лет, я решил расставить все точки над и. «Я теперь преступник». После небольшой паузы ответил Карло. «А ведь точно. Пока робот находился на яхте, то формально считалось, что он на криле, законопослушно отбывает свой срок. Пока был у пиратов, то не отвечал за свои поступки. Но стоило ему сбежать, как он сразу же оказался вне закона. И ведь это тоже мое упущение. Ведь можно же было давно освободить Хибу, пересмотреть приговор Карла. Но я так увлекся изменениями своей жизни, что просто не подумал о тех, кто рядом». Но ничего. Вот выберемся из этой передряги, и я обязательно первым делом все это исправлю. Значит, рядом с планетами Содружества вам лучше не показываться? А что я еще могу сказать? Повторить вслух свое обещание? Мы же не влюбленная парочка, чтобы заниматься такими глупостями. Думаю, Карло и так все поймет. В ангаре стоит корабль, запас автономности у него больше, чем на год. Так что стартуйте побыстрее, пока люди Анабаала не перехватили наемников и не узнали ваши координаты. Как уйдете на расстояние хотя бы пяти прыжков, свяжемся снова». Карло после моих слов на мгновение замер. «Точно. Он же не знает последних новостей. Ни про вспыхивающие то тут, то там конфликты, ни про похищение Анна Таре, ни про планы Анна Баала. Но рассказывать все это, конечно, будет лучше, когда опасность перехвата со стороны Альноа будет минимизирована. «У меня много вопросов. Приготовься много рассказывать». Робот на этот раз как-то по-доброму помахал манипулятором и отключил связь. «Да, им пора собираться. Хиба сейчас скорее груз, чем помощник, а время играет против нас. Стараясь не думать о том, успеет ли эта парочка скрыться от неминуемой погони и о том, будет ли в случившемся моя вина, если они все же попадутся, я направился обратно. До синхронизации планшета с кораблем остался час с хвостиком. Не хочу все это время сидеть и думать, получится или нет. Лучше уж зайти в G, а потом просто узнать результат. Так будет проще, да и пользы выйдет, несомненно, больше, чем если я продолжу бесцельно нарезать круги. Вернувшись в отсек с капсулами, я на этот раз выбрал ту, что подходило под моё телосложение, а потом мне осталось только нажать одну единственную кнопку. Вход. Стоило миру перед глазами обрести чёткость, как я моментально воспользовался телепортом, уходя с Рики Нитена. После всего, что там из-за меня произошло, вряд ли кто-то встретит меня с распростертыми объятиями. А так пришлось, конечно, потратиться на капсулу пробоя, но чего уж теперь жалеть, когда у тебя на хвосте две самые сильные расы Вселенной, уж как-то не до экономии. А ведь когда-то я просто мечтал жить долгой и спокойной жизнью. И к чему меня это привело? Ладно, все эти сожаления можно оставить для бедных, тем более, что все не так уж и плохо. Тот же покров поставить... Это дело непростое. На своей-то планете глазастики, конечно, легко его развернули, а вот в любом другом месте на это уже уйдут часы. Ну или подвозить военные установки размером с небольшой город. И в том и в другом случае, уверен, я успею вовремя убраться подальше. И да, сейчас мне сидеть на одном месте категорически противопоказано. «Александр, пока я оглядывался по сторонам и переводил мысли в порядок, мне пришел вызов от второго отряда наемников отправленного по следам отряда «Селима». «Мы провели переоценку сил противника с учетом недавно поступивших к ним подкреплений. Текущих сил моего отряда для полного подавления цели не хватит. Рекомендую нанять еще один отряд или усилить нас тяжелой техникой». «А если я смогу отвлечь их силы в «Джи», вам хватит этого, чтобы провести операцию в реальности по старому плану?» Неожиданно мне в голову пришла одна идея. «По вашей наводке мы активировали жучка в их системе». Так что сможем отследить, куда направлены ресурсы отряда. Если они сосредоточатся на «Джи», мы нападем. Командир наемников. явно сомневался в моих способностях и не хотел рисковать подчиненными. Что ж, я его понимаю. Да и ничего страшного для меня в такой позиции нет. Если все пройдет как надо, я соберу в «Джи» не просто часть, а весь отряд «Селима». Подтвердив договоренность, я отдал приказ своему главному оружию царя зверей — боевому кораблю, Перейти с орбиты Земли на орбиту Габуна. Выждал 10 минут, чтобы тот наверняка завершил все маневры. Потом отправил несколько сообщений старым знакомым и, наконец, сам перенесся на планету свинов. Пусть раньше у меня и были заблокированы все социальные функции. Информация это никуда не делась, и сейчас я смог легко получить к ней доступ и открыть карту с расположением старой базы охотников на древних. Визуальный контроль ближайшего окружения с орбиты меньше чем за минуту. Подтвердил координаты новой. и вот я уже стою в пределах прямой видимости, а по стенам бегают и что-то удивленно кричат наемники Селима. Конечно, привыкнув к местным, они не ожидали, что рядом появится противник с силовым экраном, против которого еще почему-то не действует их система защиты. А я еще и сам по себе выгляжу непростой птицей. Плащ и броня первого реки не смотрятся очень эффектно. Сначала у меня была мысль призвать гигантского змея на месте старой базы. И устроить с его помощью небольшой переполох, естественно, до появления разведывательных отрядов противника. И пусть они гадают, что тут было, да привлекают все новые и новые группы на расследование. Вот только что там -то не подсказывает, этого окажется мало, чтобы отвлечь такую прорву игроков от потенциальной опасности в реальности. Нужна такая угроза, что будет не где-то там вдалеке, а нависнет прямо над ними, желательно при этом поярче, да покрасочнее. Вызов спутника. Кажется, что в этом такого? Вроде бы люди Селима сами пользовались чем-то похожим для устрашения местных, но нет. Одно дело, когда сверху опускается простенький орбитальный модуль, и совсем другое, когда буквально сотни метров над поверхностью Земли из портала высовывается огромная морда современнейшего линкора. «Всю мощь на щиты! Бей его, не дай выстрелить! Не поможет, мы все умрем. Я не хочу терять уровни!» «Зачем ты его застрелил?» «А ну, стоять до последнего! Никому не выходить из игры!» Даже привычные ко всему наемники не выдержали и поддались панике, а мои сенсоры донесли до меня все их разговоры. «Да, цари, это не те, кого можно часто встретить на просторах Джи, так что наша сила для многих является своеобразной загадкой, но о том, что она может доставить неприятности, знают все, а тут еще прямо в воздухе висит готовое тому доказательство». Тем временем часть наемников перевела системы защиты на ручное управление и развернула в мою сторону роботизированные боевые точки. Вот только для защитного поля линкора это что слону дробинка. А я уже тоже нахожусь под его прикрытием, так что могу из первых рядов наслаждаться как будто стекающими по воздуху потоками плазмы. По правде говоря, уже давно можно было поставить точку в этом бою, уничтожив даже усиленный лагерь одним ударом. Вот только мне не надо, чтобы наемники полезли из капсул на корабле в реальности, пополняя ряды защитников в игре. Наоборот, мне нужно, чтобы даже те, кто сейчас не в джи, сосредоточили свое внимание на том, что происходит. Не обязательно заходить, меня устроит, если они просто подключатся к видеотрансляции и начнут наблюдать. А для этого нужно шоу. «Александр, что это за чудовище?» За моей спиной появились лидеры отряда габунусов, вместе с которыми мы провернули первый штурм. Кстати, личный экран я активировал для безопасной беседы именно с ними. Это всего лишь способ избавить вас от чужаков. Я пожал плечами, глядя, как все больше и больше свинов подтягиваются поближе ко мне. Я уходил, но обещал вернуться, и вот я здесь. Мои навыки по работе с призывом техники за последний год серьезно улучшились, но все же не настолько, чтобы бесконечно долго держать свой корабль в боевом положении. К счастью, командир наемников уже просигналил мне, что большинство противников отвлеклись на красочный фейерверк, который они же сами и устроили, пытаясь уничтожить меня, да и подтягивающийся подтягивающиеся орды свинов. А значит, он начинает штурм. И раз моя миссия завершена, можно поставить и жирную точку. Залп. Особого смысла усиливать голосом стратега эту атаку не было, но коли уж бить, то без поддавков, на полную. Как я и думал, это оказалось более чем достаточно. База Селима моментально превратилась в выжженное пятно земли, а габунусы рядом со мной после секундного молчания огласили всю округу диким ревом, перекрывшим даже треск плавящихся где-то на глубине камней. «Это еще ничего не значит!» — голос Аландора почему-то звучал с обидой. И когда я успел потоптаться на его мозолях, они вернулись после прошлого боя, вернутся и теперь. «Не в этот раз!» Казалось бы, еле слышный голос Наркча, похоже, самого старого и опытного среди габуносов, тут же перебил его. «Если бы ты продолжил следить за Первым миром, то знал бы, что корабль чужаков был только что атакован и уничтожен». Я не смог сдержать улыбку. Значит, у моих наемников получилось, и Нари теперь тоже свободен. Правда, когда он узнает, во сколько обошлось его спасение и что я эту сумму не собираюсь ему прощать, Чувствую его радость очень быстро превратиться в самое настоящее бешенство. Я так и не успел никому ничего сказать в ответ, как все свины чуть ли не синхронно замолчали и, склоняя головы, начали расходиться в стороны, освобождая дорогу своему сородичу, хотя нет. Это же Хваран, местный древний, один из первых, кого я успел встретить на этой планете. «Поздравляю с победой, человек!» Есть в его голосе что-то странное, но не могу понять, что. Хотя вот же оно, это уважение просто не ожидал такого от столь много повидавшего существа. Впрочем, может быть, это является сразу и ответом, откуда оно взялось. Хваран же знал и Старую Землю, когда ее жители были одними из лидеров среди разумных рас. Отсюда и отношение ко мне. «Благодарю, что выполнил мою просьбу и избавил габун от чужаков». Стоп. А когда это он успел меня попросить? Или это была одна из тех его иносказательных, на первый взгляд, ничего не значащих присказок? и как после такого прикажете общаться с подобными существами? Спасибо. Проще поблагодарить, чем устраивать разборки. Кстати, может быть, теперь подскажешь, как мне победить Аннабаала? Мне бы пригодился твой совет. Ты слаб в реальности, но силён в джи. Однако даже этой силы будет недостаточно, чтобы победить императора целой расы. У тебя только один путь — сделай так, чтобы то, что тебе нужно, стало для него единственным выходом. Опять многозначительные и, по факту, не сообщающие никакой конкретики слова. Не понимаю? Очень хочется быть всегда крутым и гордым, но порой, если для тебя важнее не имидж, а та цель, к которой ты идешь надо уметь признаваться в своих слабостях. Чтобы провести свой ритуал анабалу, будут нужны не только древние, но и главный артефакт их расы. Разрушь вулкан, и ему придется договариваться с остальными. И проще всего это будет сделать, свалив на кого-нибудь вину. Например, на свою сбежавшую дочь. На этот раз древний проговорил свое весьма циничное предложение чуть ли не по слогам. Но мне было даже не обидно. Черт с ней с гордостью. Главное, кажется, у меня появились первые наметки, как я буду спасать свою жену. И пусть целиком мне план Габунуса, конечно, не подойдет, но кое-что оттуда использовать точно можно».